Глава пятая. Об операции щит разузнали СМИ. Часы, последовавшие за вторым двойным убийством, журналисты обрушились на ЦОС и в особенности на комиссара Моро. работа специального подразделения подвергли жесткой критике как неадекватную и неэффективную. От сочувствия к двум погибшим полицейским – Общественное мнение перешло ко все возрастающему негодованию. Людьми двигал страх. Монстр выиграл очередную партию. Маро пришлось свернуть операцию «Щит», чтобы избежать кривотолков. Он затворился в квестуре с немногими верными людьми из группы в ожидании свежих идей. «Что происходит?» — голос Макса в телефонной трубке звучал обеспокоенно. «Тебе ведь не грозит опасность?» «Не верь тому, что говорят по телевизору», — отвечала Сандра. «Они сами толком ничего не знают, просто продают свои новости, работая на публику, а потом сгущают краски». Сандра знала, что кривит душой, но не видела другого способа успокоить Макса. «Когда ты придешь домой?» «Когда закончим дела». Это тоже было вранье. По правде говоря, дел было не так уж много. Они всего лишь в очередной раз анализировали все детали недавних убийств, выискивали осужденных за преступления на сексуальной почве и допрашивали их, а в остальном продвигались на ощупь в темноте. — Ты в порядке? — В порядке. — Неправда, Вега, я по голосу слышу. — Ладно, так и есть, — призналась она. Это все расследование. Я уже отвыкла от насилия. Уже несколько дней ты избегаешь меня. Извини. Я сейчас не могу говорить. Сандра вышла во двор, чтобы позвонить. Ей стало невмоготу оставаться вместе со всеми, и пользуясь тем, что к вечеру здание квестуры частично опустело, она нашла укромное местечко. Но ну, теперь жалела, что надумала позвонить Максу. Боялась, что он угадает главную причину такого ее состояния. «Не могу же я всегда быть на высоте!» «Ты ведь понимаешь, правда?» «Тогда почему бы не послать все подальше?» Они уже об этом говорили. Макс считал, что все проблемы решатся сами собой, если Сандра поменяет работу. Он просто не понимал, как можно по собственной воле проводить жизнь среди преступников, и убитых ими жертв. «У тебя есть школа, уроки истории, ученики...» «У меня это...» — отвечала Сандра, стараясь сохранять спокойствие. «Я с уважением отношусь к тому, что ты делаешь, только хочу сказать, что ты могла бы подумать о том, чтобы изменить образ жизни, вот и все...» В чем-то он был прав. Сандру слишком затянуло расследование... Она ощущала тяжесть в животе, словно там поселился огромный паразит, высасывающий из нее силы и взамен обрекающий на приступы тоскливой тревоги. Когда погиб мой муж, все твердили, что я должна поменять профессию. Родные, друзья, мне приходилось стоять на своем. Нет, я справлюсь. Но в действительности, те три года я старалась избегать особо кромовых дел – Когда мне это не удавалось, я пряталась за фотоаппаратом. В итоге, избегая крови, я не выполняла свою работу так, как должна, поэтому и не заметила сразу, что Диана Дель Гаудио еще жива. Это моя вина, Макс. Я присутствовала на месте преступления, но меня там как бы и не было. На другом конце линии Макс вздохнул. — Я люблю тебя, Вега. «Знаю, с моей стороны это эгоистично, но должен сказать тебе, ты до сих пор от чего-то прячешься. Не знаю от чего, но это так». Сандра знала, что все это говорится ради ее блага, потому что Макс искренне озабочен их будущим. «Может быть, ты прав, а я преувеличиваю». — Но обещаю тебе, когда эта история завершится, мы об этом еще поговорим. Эти слова мгновенно его успокоили. — Возвращайся скорее! Буду ждать! Сандра прервала связь, но так и стояла с мобильником в руке, не сводя с него глаз. — С ней, правда, все в порядке? — Теперь уже не Макс. А она сама задавала себе этот вопрос, но и себе самой, точно так же, как и ему, не смогла ответить. День выдался очень длинный, было уже поздно, но никто из команды Марони покинул бы здание, не отдав все силы расследованию, которое теперь касалось гибели двоих коллег. Сандра уже собиралась направиться к лифту и вернуться в оперативный штаб ЦОС, как вдруг увидела, что на одном из пластиковых стульев, предназначенных для посетителей, все еще сидит мать Джорджа Монтефьори. Сидит спокойно, собранно, чего-то ожидая. И на коленях у нее пластиковый пакет, который она пыталась вручить Маро несколько часов назад. Сандра отвернулась из страха, что женщина видела ее с комиссаром и сейчас обратиться к ней, вызвала лифт, но когда двери открылись, не вошла. Двери закрылись, а Сандра повернулась к женщине. «Добрый вечер, сеньора Монтифьори, меня зовут Сандра Вега, я сотрудник ЦОС, могу я вам чем-то помочь?» Женщина слабо, неуверенно пожала руку, которую Сандра ей протянула, все еще не верила, что кто-то обратил на нее внимание. «Я просила ваших коллег помочь. Они мне велели подождать, но я больше не могу ждать», — стала она оправдываться. Говорила она каким-то отрешенным тоном. Сандра боялась, что женщина вот-вот лишится чувств. «Кафе в Квестуре уже закрыто, но есть автоматы», Может вам стоит что-нибудь съесть? Женщина глубоко вздохнула. Потерять сына большое горе. Сандра не поняла, какая тут связь, но женщина продолжала: "Но по правде говоря, это прежде всего тяжело". Во взгляде ее читалось горечь, но также и ясное сознание. Тяжело утром вставать с постели, Тяжело подниматься на ноги, даже ходить в туалет или смотреть на стену. Когда я сижу, уткнувшись в стену, мне тяжело поднимать и опускать веки. Представляете? Представляю, кивнула Сандра. Тогда незачем спрашивать, стоит ли мне что-нибудь съесть. Лучше... Выслушайте то, что я должна вам сказать. Сандра поняла, что этой матери нужно не сочувствие, но внимание. Хорошо, я вас слушаю, говорите. Женщина показала пластиковый пакет. Произошла ошибка. Ошибка? Не понимаю. Я попросила чтобы мне вернули личные вещи Джорджу. «Да, знаю». Сандра вспомнила прозрачные полиэтиленовые чехлы, вроде тех, что выдают в прачечных, и в них аккуратно сложена одежда Дианы и ее парня. Маро показал ей пакеты и сказал тогда, что мать Джорджу требует, чтобы ей вернули вещи сына. Комиссар еще расценил такую настойчивость, как психическое расстройство, вызванное горем утратой. — Я проверила, — заявила женщина, раскрывая пакет и показывая его содержимое, белую рубашку. — Это не моего сына. Вы мне выдали чужую вещь. Сандра вгляделась. Именно эту рубашку она видела среди прочей одежды на заднем сиденье автомобиля, когда проводила на месте убийства панорамную съемку. Но женщина стояла на своем. Может, это рубашка другого парня, которого убили, его мать сейчас гадает, куда подевалась рубашка сына. Хотелось бы сказать этой женщине, что нет никакого другого убитого парня, никакой другой, впавшей в отчаяние матери. Было страшно смотреть, во что эту женщину превратило горе, поэтому... Сандра попыталась проявить терпение. «Я уверена, что никакой ошибки нет, сеньора». Но сеньора Монтефиори уже вынул рубашку из пакета. «Взгляните-ка, взгляните сюда. Размер М средний, а Джорджа носил L большой. Потом указала на рукав и на манжетах. Нет инициалов. На всех его рубашках инициалы. Я сама вышиваю их. Женщина говорила вполне серьезно. Какую-то долю секунды Сандра думала, не отделаться ли от нее вежливо, но твердо, но ее внезапно охватило предчувствие, по спине побежали мурашки. А что, если это не ошибка? Тогда существует только одно объяснение. Она вбежала в оперативный штаб ЦОС и тут же направилась к доске, где были обозначены основные данные по делу, взяла фломастер и написала. После убийства переодевается. Морок, который сидел, положив ноги на стол, вскочил и вопросительно уставился на нее. Никто из присутствующих тоже не понимал, что происходит. «Откуда ты знаешь?» – спросил комиссар. Сандра показала пластиковый пакет с рубашкой. Это принесла мать Джорджо Монтифьори. Она говорит, что рубашка не ее сына. Думает, что произошла ошибка, и она права. Вот только эту ошибку совершили не мы. Ее взбудоражило сделанное открытие. «Мы выдали сеньоре Монтефьоре именно ту рубашку, которую нашли в автомобиле, припаркованном в сосновом лесу под Ости. Но подмена произошла раньше. В темноте убийца унес рубашку Джорджо, приняв ее за свою. А этому может быть только одно объяснение». «Он раздевается», — заключил Моро. «Осознание, что появился новый след» крепло в нем, изгоняя уныние, угнетавшие его целый день. «Может быть, чтобы не испачкаться кровью и после не бросаться в глаза?» «Вот именно», — кивнула Сандра вся сияя. «Но мера предосторожности, обычная для убийц в этом случае, имела далеко идущие и неожиданные последствия. Поэтому, если в пакете рубашка монстра...» Комиссар опередил ее. «Тогда на рубашке его ДНК».